До библиотеки я добралась без приключений. Все попадавшиеся навстречу студенты спешили скрыться, видимо, опасались, что злой-призлой тёмный властелин начнёт за ними гоняться с жутким улюлюканьем. На этот раз двери удалось открыть с первого раза, да и в самой библиотеке меня ждал сюрприз. «Боня!» – радостно воскликнула я, завидев сидящего за столом друга. «У единорога от изумления даже очки съехали!» Отложил толстенную книгу и неуверенно уточнил. «Лика? Не узнал, что ли?» Я сняла плащ и повесила его на спинку стула. «В таком виде кого угодно сложно узнать. Ты как? А то из Друнгильдинова бледная, тухлая и, в общем, кислая, я мало что понял». «Ну, она вполне точно тебе мое состояние обрисовала». Я вяло улыбнулась. «Но это сейчас не важно. Ты, кстати, зачем здесь?» «Да вот, проявляю бессмысленное упорство». Бони кивнул на стопку потрепанных книг на столе перед ним. «Пытаюсь пророчество расшифровать» мутит что чё-то это избранное. Надо как-то поскорее на чистую воду вывести. А то пока Элимар объявится, всем нам тут хана». И мне в первую очередь. Я придвинула стул и села. «У тебя хоть какие-нибудь зацепки есть, как это пророчество расшифровать?» «Никаких». Он покачал головой. «Не ожидал я, конечно, от Даридадуса, что он так нас подведет. «Погоди», — спохватилась я. «Я же его видела! Он в бестиарии от кого-то прячется. И как раз из-за пророчества». «Да». Боня помрачнел еще больше. «Ну тогда шансов вообще нет. Сам он оттуда не высунется». Я на мгновение задумалась. «А если попытаться его найти?» «Как? В бестиарии? Лик, там подземелья больше, чем вся Академия. А уж если призрак не захочет, чтобы его отыскали, то шансов практически нет». «Но меня же Вильхей как-то нашел, Бонь. Давай его подождем, он скоро прийти должен. Может, что-нибудь насчет подземелья и Даридадуса посоветуют?» Едва я договорила, как двери библиотеки отворились, но, вопреки моим ожиданиям, вошел не темный властелин, а вампир. «О, Лика, так вот ты где!» Немного равнодушно констатировал Ири Лихар. Подошёл и сел к нам за стол. «Слышь, однорогий, иди погуляй где-нибудь минут десять, мне с Ликой поговорить надо». «Слышь, Клыкастый, иди-ка ты сам прогуляйся!» Столь же вежливо парировал Боня. «Ири Лихар, ты вполне можешь говорить при Бонифации», поспешила вмешаться я. «Ему можно доверять. Я могу ручаться. Уж он-то точно ни с какими братьями-арханами не связан». «Я в шпионаже его и не подозреваю. Дело не в этом. Мне с тобой о личном поговорить надо». Я растерялась. «Что это на вампира нашло? О каком таком личном?» «О да!» — Бонифаци демонстративно закатил глаза. «О личном. У темного властелина разрешения спросить не забыл? Ага! Загадку хочешь?» «Не хочу». И уже начал раздражаться. «Неважно, слушай». Единорог на мгновение задумался и выдал. «Угадайте, кто таков? Голодный, грустный и без клыков. Ходит, запинается и малость заикается. Ну, есть версии. Нету. А отгадка такая. Это Ирилихар релихар и стыркан после того, как с Вильхейним Шагрех с ним доходчиво насчет Лики поговорил». Вампир наградил его мрачным взглядом, но в перепалку вступать не стал. Вновь повернулся ко мне. «Лика, я серьезно. Это очень важно. Что-то случилось, насторожилась я. Пока нет, но случится» туманно ответил он. «Бонь!» Я посмотрела на единорога. «Ну уж нет!» То скрестил копыта на груди. «Не выйду. Вампирам доверять нельзя. Тем более теперь, когда всем известно, что ты неизбранная. Да он тебя прикончит и клыком не почесав. Если тебе все равно, то мне нет. Я к тебе в конце концов привык уже». Он хотел добавить что-то еще, но резко замолчал. Через внезапно возникший серый пролом в стене появился Савельхей. Мне жутко интересно было посмотреть на эту так называемую тропу теней, но, по словам Властелина, таким способом передвижения могли пользоваться только темные маги. Остальные бы запросто заплутали. Это в лучшем случае. А в худшем сошли с ума. Едва завидев темного Властелина, Ирильхар мигом отодвинулся от меня подальше. Мол, он вообще здесь случайно. Судя по мрачному взгляду Савельхея, он вампиру ни разу не обрадовался. Я ее не трогал. На всякий случай отчитался псевдодемон, видимо, проникнувшись, мелькнувший в глазах Властелина угрозой. Ни пальцем, ни клыком. Я поспешила перевести тему. Рассказала Савельхею про прячущегося в подземельях Даридадуса. Хорошо, Лика. Найду я этого призрака, если он так тебе нужен. И я с тобой. Панифаци поднялся из-за стола. Даридадус мой друг, он мне доверяет. А к тебе и близко не подойдет. Только поторопиться надо. Думаю, не одни мы хотим его найти. Савельхей кивнул и перевел убийственный взгляд на вампира. А я тоже уже практически ухожу. Мгновенно выдал Ирилихар. Только книжечек пару захвачу». Вряд ли темный властелин ему поверил, но вытаскивать из библиотеки за шкирку все же не стал. Едва Савельхей с банифацием вышли, псевдодемон с облегчением вздохнул. «Так о чем ты хотел поговорить?» – тихо спросила я. «Вампира я теперь совсем не опасалась. И даже не потому, что тот до дрожи клыков боялся Савельхея. Просто чувствовала, что Ирилихар больше не попытается причинить мне какой-либо вред. Да и сейчас он выглядел немного другим. Вот теперь я могла поверить, что передо мной древнее существо». В глазах вампира сквозила многовековая усталость и будто бы даже тоска почему-то безвозвратно утерянному. Он улыбнулся, но улыбка эта вышла совсем не веселой. «Прозвучит странно, но ты единственная, кому я здесь доверяю. Избранная или нет, это совершенно не важно. Друзей у вампиров не бывает, хороших знакомых тоже. Но сейчас мне необходим тот, на кого я могу рассчитывать». «Ты меня пугаешь, что ты -то его тон ни на что хорошее не намекал. «Не пугайся. темный властелин защитит тебя от всех, кроме самого себя». И мрачно усмехнулся. «Я искренне надеюсь, что ты уже будешь вдали от него, когда он... он осёкся. Впрочем, речь сейчас не об этом. Помнишь, я тебе говорил, зачем я здесь? Ты про поиски того негодяя, который украл вашу вампирскую реликвию?» Рассеянно уточнила я. «Что-то мне совсем не понравились его слова о Савельхее, но чувствовала, что пояснять он мне ничего не станет». «Да». И я почти уверен, что я его уже нашел. Осталось разрешить последние сомнения. Я об этом и хотел с тобой поговорить, Лика. Ты ведь знаешь, где моя комната?» Я медленно кивнула, ориентировочно ее расположение помнила. В спальне за кроватью стоит сундук из черного дерева с резными символами по периметру. «Пообещай мне, что если со мной вдруг что-то случится, ты откроешь его». И смотрел на меня так пытливо, что мне окончательно стало не по себе. «А что в том сундуке? И почему ты считаешь, что с тобой может что-то случиться?» пролепетала я. Там нет ничего опасного. Просто открой его и все. Пообещай. Ну хорошо, хорошо, обещаю, я кивнула. Помни об этом и сдержи свое слово. Вампир встал и направился к дверям. Погоди, я вскочила. Что с тобой случится? Он замер на несколько секунд и все же обернулся. Черный жнец, Лика. Ответил Эрилихар тихо. Он уже здесь. Вампиры всегда чувствуют приближение смерти, особенно своей. Больше ничего спросить я не успела, он торопливо ушел. Похоже, все самое невеселое только начиналось.